но он скрыл горячее возмущение своей юной души и остался с княгиней. Грустный взгляд княгини устремился к персидскому стану, где через несколько часов должна была решиться участь тысяч пленных. У всех у них были отцы, матери и дети. Тысячи сердец должны были обрадоваться их освобождению. Тысячи скорбящих должны были утешиться при их возвращении. При этой мысли добродетельная женщина почувствовала в своей душе нескончаемое блаженство и с сильно бьющимся сердцем стала ожидать окончания боя. Но в то же время ее опечаленному взору представился раненый сын. Он был болен телом и душой. Что могло его излечить? Что могло смягчить его каменное сердце и очистить его душу, зараженную персидскими пороками и заблуждениями? О причинах болезни сына у нее еще не было точных сведений. Сам Вэл об этом пока ничего ей не сказал. Ей лишь сообщили, что во время охоты, во время сильной бури, в него случайно попала стрела. Об убийстве же князя Мамиканяна она еще ничего не знала. Рядом с княгиней стоял один из ее послов, бывший в шатре Меружана. Она обратилась к нему. «Ты хорошо разглядел его, Гурген». «Как же, княгиня, наш разговор длился около часа, я все время не спускал с него глаз. Он сильно истощен. Не особенно, но был очень бледен. Он не спрашивал обо мне. Ничего, совсем. А о своей жене, о детях? Тоже ничего». «Каменная душа!» — воскликнула истрадавшаяся мать, горестно качая головой. «Он все предал забвению. От всего отрекся». Несчастная женщина снова погрузилась в грустные думы. Горькие слезы струились из ее печальных глаз. Она еще раз обратилась к своему верному полководцу, спрашивая, «Почему ты не отправился в бой, Гурген? Почему остался здесь?» «Я остался, чтобы с моими людьми защищать тебя, княгиня», — ответил старый полководец. «Ты думаешь, что он посмеет напасть на свою мать?» В первую очередь он постарается занять эту возвышенность и взять тебя в плен, княгиня. Даю голову на отсечение, если это не так. Что же он выиграет, взяв меня в плен? Многое, княгиня. Он считает тебя своим самым опасным противником. Вмешался юный артоваз. И если он осмелится вступить на эту возвышенность, я буду первым, кто пустит в него стрелу. Княгиня обняла разгневанного юношу, охваченного благородным возмущением, и поцеловала его со стороны реки у Нахчевана, как черная туча, приближалась толпа, и чем ближе она подходила, тем все более росла и густела. Выйдя из леса на берег реки, она быстро двигалась в сторону персидского лагеря. То было громадное войско горцев, легко вооруженное копьями и луками, предводительствуемое Горегином, князем Штуникским. Продвинувшись, Они остановились на довольно большом расстоянии от персидского стана и укрепились. миружан орлинным взором окинул врагов и подумал. Наступают. Обратившись к одному из соратников, он приказал. Передай полководцу Карену, чтобы он направился в эту сторону с несколькими полками храбрых стрелков и копьеносцев со щитами. Приказ был немедленно выполнен. В то же время с другой стороны, как налетающий шквал, подгоняемый мощным порывом ветра, который в своем движении сметает все преграды на пути, мучались отряды конницы. Барабанный бой, воинственные крики предшествовали дерзкой атаке. Конница налетела на персидский стан, рассекла его со скоростью молнии. Она пронеслась, внеся сумятицу в ряды персов, и тут же скрылась за ближними холмами. Миружан посмотрел вслед удаляющимся всадникам. «Они довольно удачно провели игру», — сказал он, улыбаясь. «Хотел бы я знать, кто начальник этих смелых всадников?» «Самвел», — ответили ему. «Самвел», — повторил Хайр Мартпет, качая многозначительно головой. «Неплохо. Он получил от своего отца Буланова коня подарок царя Шапуха». А теперь, сидя на том же коне, поднимает сумятицу в стане персидского царя. Этот конь с белой звездой на лбу был известен как предвестник удачи. Но конь принес удачу не отцу, а сыну. Появление Самвела действительно сильно взволновало широко раскинувшийся персидский стан. «А куда же он девался?» — спросил Хайр Мартпет. «Не беспокойся», — ответил миружан «Он снова появится и, быть может, очень скоро». Миружан продолжал хладнокровно наблюдать за противником, поджидая, когда он подойдет ближе. Его быстроногие разведчики с разных сторон доставляли ему донесения о движении врага. Острый взор его не упустил и того, что Самвел пронесся через ту часть персидского стана, где находились пленные. Это было сделано неспроста. Миружан понял это и немедленно приказал крепко оцепить пленных, чтобы у них не было сообщения с врагом. Но среди людей, окружавших пленных, оказался человек, который медленно расхаживал по их рядам и иногда о чем-то украдкой с ними переговаривался. Опытный глаз мог легко узнать в этом человеке известного скорохода Самвела, Малхаса. Бой прежде всего начался со стороны дороги на Арташат, где за маленькими холмами прятались сосунцы. Персидских воинов вел Хайрмартпетт. Его свирепый конь дрожал, гнулся под тяжестью колоссального седака целиком закованного в медь железа. Противником его оказался князь Сосуна Нерсех. С большим пренебрежением он крикнул марпету Сменив обязанность начальника над женской половиной дворца царя Аршака, ты, Хайр Мартпет, стал начальником над персидскими воинами? Воистину мне это кажется странным. Почему храбрый Нерсех? ответил Евнух хриплым голосом. «Иногда не вредно переменить роль». «Но ведь место женоподобного Евнуха среди женщин, где царит изнеженность и нет окровавленного оружия». «Давай попробуем, и ты убедишься, что женоподобный Евнух может иметь дело и с храбрыми сосунцами». При этих словах оба противника, направив тяжелые копья, во весь опор набросились друг на друга. Острие копья Хайрмартпета задело сбоку панцирь сосунского князя и поцарапав, скользнуло мимо, а копье сосонского князя, ударившись в окованную медью грудь Хайр-Марк-Пета, разбилось точно оно ударилось о скалу. Оруженосец тотчас же подал ему другое копье. Они отъехали друг от друга, чтобы снова напасть. Войска обеих сторон стояли неподвижно, с нетерпением ожидая окончания единоборства предводителей. Второе нападение было еще яростней. На этот раз копья обоих противников отскочили, ударившись об их огромные щиты. Но вместо всадников столкнулись их кони, сильно зазвенев своими железными нагрудниками. Конь хайр задрожал, попятился и, став на колени, упал. Пользуясь этим моментом, князь Сосунский направил свое копье прямо в горло хайр -Мартпета. Но конь Евнуха тотчас же поднялся, и копье пронеслось мимо. Так два могучих противника боролись друг с другом, и оба вышли из боя непобежденными. Князь Сосуна крикнул, «Я признаю, о хайр что Евнух над женщинами царя Аршака в то же время и храбрый воин. Начался бой между войсками. Персидские щитоносцы совершали изумительные нападения. Сосунцы из своих длинных луков обдавали их ливнем стрел». Храбрые от рождения горцы дрались с обученным, мужественным врагом. В воздухе нависла густая пыль. Крики людей заглушались ударами и грохотом оружия и панцирей. Кровь лилась горячими ручьями. Пока здесь кипел бой, в другой стороне стана, под предводительством князя Горегина, бились штуникцы Персидскими войсками командовал полководец Карент. В это время Миружан, окруженный своими телохранителями и соратниками, носился из одного конца стана в другой, наблюдая за ходом боя. Куда бы он ни направлялся, персидские воины, воодушевленные его присутствием, совершали чудеса храбрости. Он заметил, что войско полководца Карена стало постепенно отступать. Из рядов штуникцев послышались победные крики. Миружан немедленно погнал своего белого коня в ту сторону и попал под бурю стрел. Велико было его удивление и возмущение, когда он издали заметил старика Арбака, который с копьем в руке, совсем как бодрый юноша, дрался с каким-то персидским военачальником. Миружан обратился к полководцу Карену. «Вот видишь, Карен, убитый тобою старик Арбак, оказывается, воскрес!» Карен смутился и от стыда не нашелся, что ответить. Миружан напомнил ему об его утреннем вранье, когда он хвастался, что будто бы убил старика Арбака на княжем острове. «Задержите этого лгуна», — приказал Миружан. «Полководцу царя царей Персии не подобает быть трусом, а тем более лгуном». Приказ был немедленно выполнен.